Глава шестая. Солнечный зайчик. Мультяшный, замечательно длинноухий зайчик стоял на задних лапах, а в передних держал огромную оранжевую морковку с зеленым хвостом. Если смотреть спереди, то зайчик казался постельно-желтым, а при взгляде сбоку желтизна становилась яркой, солнечной. солнечный зайчик — подумал вслух Данилов. — Угадали. Ирина Константиновна мягко улыбнулась. — Его действительно так зовут. Нравится? — Очень. — Честно признался Данилов, любуясь тем, как при поворотах зайчик меняет окраску. — Знаете, в первый момент я подумал, что зайчик сделан из янтаря. — Ни у кого бы не поднялась рука испортить такой большой кусок янтаря, убирая все ненужное. Заметила Ирина Константиновна. Это стекло. Обычное стекло. То есть э, не совсем обычное. Впрочем, не стану забивать вам голову ненужными подробностями. Никогда не понимала подруг, которые угостят тебя чем-нибудь вкусным и тут же начинают грузить рецептом приготовления. Творчество — это волшебство, а изнанка волшебства должна быть скрыта от непосвященных. — Так это вы его сделали? — удивился Данилов, ставя зайчика на стол. — Неужели? — Никогда бы не поверил. — А что тут такого? — пожала плечами Ирина Константиновна. — Или вы считаете, что женщина должна самовыражаться только в вышивке и рисунках акварелью? — Отнюдь, — мотнул головой Данилов. — Просто в моем представлении работа со стеклом — это... — Нечто архисложное. Нужна мастерская, печь, какое-то невероятное оборудование. — Три печи, — уточнила Ирина Константиновна. — Плюс несколько горелок, щипцы и набор трубок. Если живешь в собственном доме, то можешь устроить не только мастерскую, но и целое производство. Печи же компактные, размером с принтер. В общем, ничего сложного. «Сложно только подружиться со стеклом, но этот там давно пройден». «А как вы вообще пришли к этому?» Данилов все не мог оторвать глаз от зайчика. «Постепенно все началось с лампворка, к которому меня приобщила подруга. Знаете, что это такое? Берешь стеклянный пруд и в пламени горелки выплавляешь бусины, а затем украшаешь их какими-то накладками». Я увлеклась, и вскоре мне захотелось большего. Так и втянулась. Владимир Александрович, давайте я вам зайчик подарю. Ну, что вы, опешил от неожиданного предложения Данилов. Так он же вам понравился. Мало ли что понравился. Но это же не означает... Не отказывайтесь. Вам будет приятно, и мне будет приятно. Я люблю делать подарки приятным людям. «Это я-то приятный человек!» — рассмеялся Данилов. «Вы меня плохо знаете, Ирина Константиновна. У меня всего одно достоинство. Я не опаздываю на работу. И куча недостатков». «У меня тоже куча недостатков», — перебила Ирина Константиновна. «И главная из них — обидчивость. Если вы откажетесь, то я обижусь. Мы художники, ранимый народ». Если человек похвалил, но отказывается от подарка, значит, похвала была неискренней. «Искренней!», искренней — заверил Данилов. «Мне просто неловко! Ну, такое чувство, будто я вас ограбил!» Ирина Константиновна поморщилась. «Ну что за чушь!» Минутой позже зайчик, обложенный ватой, лежал в жестянке из-под чая, а жестянка в кармане Даниловского халата. «Могу я дать вам один совет?» — спросила Ирина Константиновна, когда Данилов закончил благодарить ее за подарок. — Конечно, — ответил Данилов, — я люблю советы. Вообще-то это было не так, потому что непрошенных советов он не любил. Но в роли Данилова Знаменского приходилось притворяться на каждом шагу. Если честно, то Данилов не ожидал от себя таких артистических, мягко говоря, способностей. — Держитесь подальше от Дебихиной, — выдала Ирина Константиновна. — Это очень токсичная особа. — Токсичная — не то слово, — подумал Данилов, но вслух сказал другое. — Мне, как новому сотруднику, которому предстоит поработать в отделении по меньшей мере до конца года, хочется поскорее наладить отношения с коллегами. Знаете, как говорят? — Отделение — это маленькая семья. И если уж мне выпало работать с Мариной Степановной, то сами понимаете. Этот разговор состоялся в четверг, 11 марта, а во вторник Данилов был свидетелем невероятной сцены. На кафедре после трехдневных выходных было много текучки, поэтому в отделении, якобы для знакомства с новыми историями болезни, Данилов приехал около четырех часов. Ничего заслуживающего внимания там не происходило, поэтому Данилов уселся в ординаторской и стал листать истории. Спустя некоторое время в ординаторскую вошла Дебихина, работавшая в дневную смену. Сдернула рывком с лица маску и начала деловито готовиться к уходу. Сложила какие-то вещи в свою сумку, достала оттуда блескучий кошель-косметичку и принялась красить перед зеркалом губы ярко-красной помадой. Следом появился один из дежурных врачей по фамилии Шугуров, к которому Данилов еще не успел толком присмотреться. Знал только, что Шугуров живет в Серпухове, и потому ему ставят только суточные смены, чтобы человек не мотался из такой дали ради восьми часов работы. «Марина Степановна, так нельзя!» раздраженно сказал Шугуров. — Вы наблюдали Полыханова после операции, а его перевод в отделение оставляете нам. — У меня рабочий день закончился пять минут назад, — отчеканила Дебихина, посмотрев на висевшие за стеной часы. — За это время вполне можно было подготовить переводной эпикрис. Вы же его знаете, наблюдали за ним. А мне придется начинать все с самого начала. Это не по-товарищески. — — А кто сказал, что мы с вами товарищи? — хмыкнула Дебихина. Убрав тюбик с помадой в косметичку, она достала оттуда карандаш и начала подводить брови. — Так нельзя, — повторил Шугуров, глядя на Данилова. Данилов едва заметно пожал плечами, давая понять, что это не его дело. Затем он тоже посмотрел на часы, сложил истории в стопку и встал со словами. — Мне тоже пора. Вы на машине? спросила Дебихина, не прекращая своего занятия. Я по Москве передвигаюсь исключительно на общественном транспорте, ответил Данилов. Так быстрее и удобнее. Жаль, вздохнула Дебихина. я хотела набиться к вам в пассажирки. Можем вместе пройти до метро, предложил Данилов. вдвоем веселее. Прежде чем делать Дебихины провокационное предложение, С ней следовало немного сблизиться, чтобы все выглядело натурально, а также собрать о ней информацию. Денис Альбертович сказал, что Дебихина пришла в отделение из Федерального клинического госпиталя МВД, где когда-то работал и сам Данилов. Наведение справок не представляло проблемы, благо знакомых в этом учреждении осталось много. Факт работы такой дуры в крупном ведомственном учреждении Данилова нисколько не удивил. Видал он и не такие случаи. На выходе из отделения они столкнулись с Ириной Константиновной, которая явно расценила совместный уход как свидетельство начинающегося сближения. «Нет, вы видели?» — начала Дебихина еще в лифте. «Я буду перерабатывать, а он прохлаждаться. Чего ради?» — Больного ему осмотреть, видите ли, лень. Вот вы, как человек посторонний, скажите, кто из нас прав? — Все зависит от того, как здесь принято, — ушел от прямого ответа Данилов. — Если принято работать по часам, то право вы. А если, хм, по завершению текущих дел, то... — Наши текущие дела никогда не заканчиваются. Зло сверкнуло глазами Дебихина. — Одно закончишь, так другое навалится. — И что мне теперь, до утра в отделении сидеть? Если бы Данилов мог говорить то, что думал, то Дебихина не дошла бы с ним и до больничных ворот. С точки зрения корпоративной этики и элементарной человеческой порядочности она была кругом не права. Другое дело, если бы до перевода оставался час или больше. Но если уж наблюдаемый тобой пациент созрел для перевода, будь так любезна, подготовь переводной эпикриз и дай команду медсестрам. Тем более, что в наше компьютеризированное время эпикризы пишутся на раз-два. А Шугуруу придется тратить как минимум полчаса на осмотр незнакомого пациента и оформление перевода. Человеку до утра дежурить, пусть он лучше эти полчаса отдохнет. Во вторник же вечером Данилов получил информацию о Дебихиной, что называется, из первых рук, от своего бывшего начальника Романа Константиновича, руководившего первым реанимационным отделением госпиталя. Мне эту дуру подсунула наш наш мед, чтобы я перестал донимать ее некомплектом в отделении. Взяла двух первых попавшихся под руку врачей, причем даже мне их не показала предварительно. Одного я в чувство привел, хоть и не сразу. А Дибихина только могила исправит. Еле от нее избавился. На вопрос о летальности в отделении Роман Константинович с гордостью ответил. Вот и же который год выше пяти процентов не поднимается. вот вот тьфу В низкой летальности не было ничего удивительного. Федеральный клинический госпиталь МВД один на всю Москву. Многие тяжелые пациенты сюда не доезжают. Скорая помощь сдает их в близлежащие городские стационары, невзирая на звание и должности. Потому что главное — это довести пациента живым. А в какой именно стационар — это уже второй вопрос. А вот не очень тяжелых можно вести хоть через всю Москву. — А с приходом Дебихиной летальность у вас не выросла? — спросил Данилов. Нет, я же ее только в день ставил и держал на подсобных работах. Оформление документации и прочей текучки. Пациентам ее не подпускали. Раз так вышло, что ей в приемной консультировать пришлось, так получился анекдот. Она типичный астматический приступ со свистящими хрипами приняла за отек легких. Кому рассказываю, не верят. Денис Альбертович ждал своей старшей медсестре весьма лестную характеристику, но Данилов, тем не менее, воспользовался удобным моментом и устроил Ирине Константиновне проверочку. «Мне кажется, что коллеги вообще персонал отделения напрасно проявляют столько негатива в отношении Марины Степановны», — сказал он, «надеясь, что его слова не звучат фальшиво». — Да, разумеется, звезд с неба она не хватает, но это еще не означает, что ее можно третировать. — Может, на самом деле она и не настолько, как вы выразились, токсичная? Может, это отношение окружающих сделало ее такой? — Да никто ее не третирует, — фыркнула Ирина Константиновна. — Это она всех третирует, качает права на каждом шагу. — Может, я и неверно выразился? покладисто сказал Данилов, — но дело не в этом, а в том, что при нашей тяжелой ответственной работе нельзя обострять отношения в коллективе. Худой мир всяко лучше доброй ссоры, а вражда может завести очень далеко. Вы не подумайте, пожалуйста, что я на Марину Степановну бочку качу. Но высокая летальность в отделении вполне может быть следствием действий человека, который обижен на своих коллег и хочет им досадить. Тот, у кого рыться в пуху, должен старательно отводить от себя подозрения. А лучшим способом отвода является перекладывание вины на другого человека. Если бы высокая летальность была бы делом красивых рук Ирины Константиновны, она должна была бы заглотить наживку и постараться бросить тень на Дебихину. Но этого не случилось. Ирина Константиновна рассмеялась так задорно, будто услышала смешной анекдот, а перестав смеяться, отрицательно покачала головой. — Нет, Владимир Александрович, наша Мариша на доктора смерть не тянет. Она только тявкать умеет. Знаете пословицу? Тявкающая собака не кусает. Не в ее характере играть в такие опасные игры. К тому же, для того, чтобы несколько месяцев назад искусственно поддерживать летальность на высоком уровне и не попасться, нужно быть семи пядей во лбу, а не...» Ирина Константиновна постучала костяшками пальцев по столу. «Да и жадная она невероятно. Никогда никого ничем не угостит. А когда мы скидываемся на букет...» чему то дню рождения у нее вечно денег про себе нет. А из-за высокой летальности все наше отделение, которое уже месяц, сидит без премий, и Дебихина постоянно ноет по этому поводу. У нее шубы в кредит куплены и плазменный телевизор. «Самое то, что нужно брать в кредит», — усмехнулся про себя Данилов, не любивший жить займы Доводы Ирины Константиновны убедили его только в том, что старшая медсестра к скачку летальности отношений не имеет. Что же касается Дебихиной, то обида иногда толкает на самые нерациональные поступки. Ну и что с того, что я премию снова не получила? Зато и все те, кто надо мной издевается, тоже без премии остались. Как говорится, горимая хата, лишь бы вся улица заодно сгорела. Сканирование Дебихиной Данилов произвел в тот же день. Подгадал так, чтобы снова уйти из отделения вместе, и пригласил Марину Степановну все в ту же кофейню. Дебихина с радостью приняла приглашение всю дорогу до заведения, игриво улыбалась и бросала на Данилова томные взгляды. Однако же, когда Данилов раскрыл перед ней заготовленные карты и попросил помочь, сердито поджала губы и сказала. — И я под коверными интригами не занимаюсь. Если вам нужен компромат на заведующего, то ищите его сами. Меня Альбертович полностью устраивает. Он хоть и зануда, но не говнюк, как некоторые. Под некоторыми явно подразумевался Данилов. Когда думаешь о человеке хуже, чем он заслуживает, Ошибаться очень приятно, даже если при этом разбивается очередная твоя версия. — Как хотите. Данилов пожал плечами, давая понять, что отказ его совершенно не расстроил. — Надеюсь, что этот разговор останется между нами? — Я посмотрю на ваше поведение, — сказала Дебихина и ушла, не допив свой эспрессо. Правда, и расплачиваться за него она тоже не стала. Пока мы с ней будем дружить, никому она ничего не расскажет, — подумал Данилов. — Ничего потерплю, это недолго. На разгадку тайны он отвел себе месяц. Или к пятому апреля будет результат, или же расследование будет прекращено по причине ограниченных умственных способностей тайного агента Данилова.